Эпизод 105. Ресторан «Шрёдер», 23 сентября 1948 года. Своё дело и перспективы у него неплохие, но сегодня случилось то, чего я долго боялся. Я сидел и читал газету, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит рядом с моим столиком и пристально смотрит на меня. Я поднял взгляд, и у меня кровь застыла от ужаса. Судя по виду, он был на мели, грязная одежда и осанка не та, что была раньше, как будто он потерял что-то важное в жизни. Но я сразу узнал нашего командира, одноглазого Эдварда Мускина. «Гюдбран Юханссон», — сказал он, о говорили, ты погиб в Гамбурге». «Я не знал, что делать или говорить». Я знал только то, что человек, который сейчас сел напротив меня, может добиться, чтобы меня судили за измену Родине, и что было бы еще хуже — за убийство. У меня во рту пересохло, но я ответил ему, что да, я жив, и чтобы выиграть время, рассказал, как оказался в венском лазарете с ранениями в голову и ногу, и спросил, что произошло с ним. Мускин ответил, что его отправили домой, и он оказался в лазарете в Синсене. Забавно, ведь туда направляли меня. Как и остальных, Мускина судили за измену Родине, дали три года тюрьмы и выпустили через два с половиной. Мы поговорили о том, о сем Постепенно я успокоился, заказал ему пиво и рассказал, что решил заняться стройматериалами. И откровенно признался, что таким, как мы, лучше начать собственное дело, поскольку большинство предприятий, особенно те, что в войну сотрудничали с немцами, не хочет принимать на работу бывших легионеров. И тебя тоже, — удивился Мускин. Пришлось объяснить ему, что мне не сильно помогло то, что я потом воевал за правое дело. Все равно я успел поносить немецкую форму. Все время нашего разговора Мускин едва заметно улыбался и под конец не выдержал и начал рассказывать о том, как долго пытался найти меня, но все следы обрывались в Гамбурге. И он уже почти сдался, когда вдруг увидел в статье о борцах сопротивления имя Синдры Феуке. Он заинтересовался, где Феоке работает, и позвонил туда. Кто-то посоветовал поискать меня в ресторане «Шрёдер». Мне снова стало не по себе. Я решил, что сейчас все и начнется. Но Мускен сказал совсем не то, что я ожидал. «Я ведь так толком и не поблагодарил тебя за то, что ты спас меня, когда Халгрим Дали чуть меня не убил. Ты спас мне жизнь, Йоханссон». В ответ я смог только пожать плечами. Мускин сказал, что я в тот раз повел себя как благородный человек. Мол, у меня были причины желать ему смерти. Если бы тело Синдре Феоки нашли, Мускин мог бы подтвердить, что убийца я. Я только кивнул. Тогда он посмотрел на меня и спросил, неужели я его боюсь. И я решил, что ничего страшного не случится, если я расскажу ему все, что со мной на самом деле произошло. мускин слушал меня, иногда покачивая головой, иногда поглядывая на меня своим циклоповым глазом, будто проверяя, говорили я правду, но он понимал, что лгать я ему не собираюсь. Я закончил говорить и заказал еще пиво. Мускин рассказал о себе, о том, что пока он сидел в тюрьме, его жена нашла другого человека, который смог позаботиться о ней и ребенке. Мускин не осуждал ее, да и для Эдварда-младшего так, пожалуй, было лучше. Кажется, Мускин совсем смирился. Он сказал, что хотел бы заняться перевозками, но никто не берет его водителем. — Сам купи себе грузовик, — посоветовал я. — Начни свое дело, как я. «У меня нет таких денег», — ответил он, мельком посмотрев на меня. У меня появилась идея. «А в банке мне кредиты не дают. Считают, что бывшие регионеры все как один бандиты. У меня есть кое-какие сбережения», — сказал я. «Давай я буду твоим кредитором». Он отказался, но я сказал, что это дело решенное. «Ну, конечно, я буду получать проценты», — заявил я. Мускин просветлял. Но потом снова посерьезнел и сказал, что это, наверное, будет слишком дорого, пока он не встанет на ноги. Пришлось успокоить его, что проценты будут небольшими, почти символическими. Потом мы выпили еще пиво, и перед тем, как разойтись, обменялись рукопожатиями в знак того, что мы договорились».